Глава 9. Эльконта. По утрам целый ритуал: притянуть Аник к себе поближе, проскользить ладонью по ее обнаженному телу, нащупать груди, потискать, вжать себя сзади, поцеловать вкусную шею, полежать, обнявшись. И неважно секс, не секс, важен контакт, близость. Этим утрам Дэйн да нащупал крайне впалую грудь. Не выпуклую, скорее впалую. И кучу ребер, обтянутых кожей. Кого-то тощего, костлявого, мужиковатого. И взвизгнул, стряхивая с себя одеяло. Слетел с кровати и впервые выругался вслух смачно, витиевато. «Черт бы тебя подрал, Беннет!» Тот с просонья искал на тумбочке очки. «А вот щупать меня совсем не обязательно!» Ворчал недовольно. Эльконто же рассматривал его серые боксеры с белым геометрическим орнаментом, трусы из которых торчали тощие ноги спички. Чёрт, и он рядом с этим недоделком спал? И, кстати, спал ведь. Впервые провёл ночь почти спокойно. Нет, сны видел, и даже те же самые, но в них появился новый персонаж, некто воинственный, властный, как чужой бог. И лишь потому, что чувствовал себя сносно, после ночи, прошедшей почти без кошмаров, Эльконто смягчил тон. Выяснил что что-нибудь?» Лоли протер и выдрузил на нос очки, принялся натягивать майку. «Кое-что выяснил», отозвался с ноткой гордости. «Мир этот не гуманоидный. Расы очень отличаются от нашей структуры. Они скорее энергетические». газообразные, но при желании могут уплотняться до схожих с уровнями структур. И очень продвинутые существа, к слову сказать. Ты мне лекцию не читаешь, Копедия, ты по существу. Да, я уже понял, что детали вам редко интересны. То ли потому, что посмотрел чужой увлекательный сон, то ли по иной причине, на этим утром Лоли сохранял благожелательность. Постараюсь коротко. Их кланы воюют между собой. и крайне ценные артефакты. Их синцист... Кто такой синцист?» Беннет задумался, испытывая трудности перевода. «Что-то типа мага, только по технологическому процессу. Так вот, их синцист, пытаясь уберечь некую вещь, решил спрятать ее в ином измерении, так надежнее. Он зацепил мир уровней, когда вы случайно пересеклись с Трионом своим первым сном». Эльконд оказалась... Он слушает пересказ фантастического сериала. Трион? Их мир? Да. Или как-то похоже звучит его название, я недопонял. Ладно, пусть будет Трион. Дальше. В общем, они выстроили цепочку на вас. Хотели оставить артефакт в промежуточном состоянии, где его практически невозможно отыскать. Но что-то неверно рассчитали. В итоге он уплотнился до нашей физической реальности и проскользнул в нее. «Капсулар». The... выдохнул Дэнь шумно. «То есть случайность?» «Да, то есть конкретных намерений у них нет». «Конкретных?» «Завоевательных. Они не желают ни с кем вражды». «Ну так и закрывай эту дыру между мной и ими. Ты же умеешь вроде как». «Да, я могу это сделать, хоть и понадобится время». Снизу слышался цок от бартовых когтей по полу первого этажа. «С кухни». Плыл аппетитный аромат вафель. Беннет тоже его чувствовал и потому сглотнул. «Сколько времени тебе понадобится?» Эльконта не желал еще неделю щупать по утрам этот тощее недоразумение. «Проблема не в этом». Стоя напротив в трусах и белой футболке, Лолли вовсе выглядел рекламной моделью анрексичного течения. Прежде чем они позволят заштопать тоннель пересечения, они желают получить назад свою вещь. Ойли, вообще-то это не я у них забирал капсулар. Они сами его сюда закинули. Беннет не стал уточнять про капсулар. Понял. Да, но таковы условия. Иначе они попытаются проникнуть следом, отыскать его. И даже я не сумею их сдержать. Вот же, послал создатель на мою голову жидкотелых недоумков. Еще и через сон. Вообще-то, Дэйн, как и все остальные... с удовольствием поломал бы голову над подарком Дрейку, нежели тратил бы время на поиски пуговиц, которые, к слову сказать, теперь от него не зависели. «Я их сегодня сюда не пустил», — опять возгордился чем-то своим Лолли. «Сумел перекрыть им проход, даже запугать чуть-чуть». И снайперу снова вспомнился новый персонаж из сна, большой, довольно зловещий. «Слышь, так это был ты?» Беннет понял и кивнул. «Значит, вот оно как. Значит, это в реальной жизни лолипоп доходяга да и дрот, А в снах он, оказывается, ничего?» Эльконта впервые взглянул на очкарика с некоторой долей уважения. «Вафля любишь?» — спросил после паузы. Беннет снял и зачем-то протёр очки, а после кивнул. «Квартки только день, — бросил Дейн, прежде чем выйти из спальни. Его смущало все. Чужая кухня, пристальный, хоть и доброжелательный взгляд Ани, нюхающий коленку Барт. Беннет в реальном мире был скованным малым, неуклюжим, крайне сдержанным. Вафлю он резал ножом и вилкой так, будто отмерял углы в геометрической задаче. Руку за сиропом протянуть не решился. И Дейн боролся с желанием плюхнуть ему этого самого сиропа столько, чтобы десерт поплыл в тарелке. А после добавить гору взбитых сливок. Наверное, Лоли бы подобный подход не оценил. Самый Конта уплетал уже вторую порцию и чувствовал, что осилит третью. Слушай, не удержался он, когда тишина стала тяготить. А как ты это делаешь? Как ты общаешься с газообразными? Лоли вытергу бы салфеткой. Этикет он, что ли, в перерывах между сновидениями обучался? В снах «Неважно», — прочистил горло Беннетт. «Не структура. Важно почувствовать, ощутить любую сущность и ее намерения». «А язык?» «Языка не существует. Ощущение, энергия в чистом виде». «Кто тебя этому учил?» Лоли умолк. И Дэн опять задался вопросом, на какой минус у него очки. Может, его к Стиву? «Сам». а невежливо наблюдала за ходом беседы, не вмешивалась. «Ну, а как ты становишься стражем? Или как его там, воином этим?» «Это просто изъявленная в виде воли решимость». «То есть здесь ты дрищ, а там ты гигант с мускулами?» Эта фраза вслух понятное дело не прозвучала, хотя во сне Дэн не видел мускулы, он действительно больше ощущал того, кто рядом. Сейчас не смог бы его даже толком описать. но то был некто очень грозный. «Это ж какую решимость нужно ощущать, чтобы запугать чужую расу!» Бен отморгнул. «Я думал, вас не интересуют детали». «Не все, но иногда да», Лоли помолчал, после прояснил. «Нужна наглость». И Дэйн почему-то расхохотался. «Наглость?» Широко улыбнулась Иоанни, впервые присоединилась к беседе. А чему ты удивляешься? Человек же решился спать с тобой. А для того, чтобы спать со мной, нужна наглость? Я думал, кое-что другое. Приснула в кулака нира почему-то подавился Лолли. Случайно закашлявшись скинул со стола на пол отрезанный кусок вафли. Расценив это жестом дружбы, вильнул хвостом Барт. Земля. Бернарда. Вот как они работали. представители комиссии совсем не как двард двигающий пространство визуально просто сидели в кресле с закрытыми глазами точнее сидел в кресле гостиной Матвеевны один джон я наблюдала за ним с дивана сидел сложив расслабленные руки на подлокотнике вот уже 22 минуты и я не решалась нарушить тишину ни движением ни голосом ни шорохом он ведь не просто там сидел он что-то делал И если бы я спросила его о конкретике, то вероятно, Сиблинг посмотрел бы на меня неопределенно мол, как можно объяснить муравью строение атома. Он, конечно, не выказал бы при этом неуважения и даже не попытался бы меня подобным ответом унизить, просто констатировал бы факт. А если бы мне повезло, он ответил бы что-то наподобие: « прямо сейчас я вычленяю Матвеевну из сложной частотной структуры, которые находятся в диссонансе с текущим временем этого мира. нейтрализую волновое действие пуговицы, стараюсь сделать это аккуратно, чтобы не повредились человеческие составляющие, в том числе стабильность сознания и память. Ну, как-то так. Я не заметила, что, думая об этом, прикрыла глаза. А когда открыла их, Сиблинг с любопытством смотрел на меня. А спустя пару секунд кивнул. Примерно. Он все это время читал мои мысли. Я опять открытая книга. Накатило смущение. Я прочистила горло, но добавить вслух ничего не решилось. Иногда неплохо побыть и муравьем. Достроение атома когда-нибудь дорасту. Когда молчать стало неприлично, я поинтересовалась. «И как идет процесс?» «Уже прошел», — ответила мне из кресла. «Я отдыхаю. Матвеевна тоже. В своей спальне». «Как? Уже?» «Пока я предавалась философии». Джон состыковал два пространства, перенес из одного в другой физический объект Или же сдвинул нас туда, где этот объект уже перенесён? Черт, Дрейковы уроки заплели мне весь мозг. Сиблинг расслаблен и совершенно спокоен. Он даже пальцем не шевельнул. Ни тебе дискомфортных ощущений, ни натужного труда. Ну да, не зря ведь он заместитель Дрейка, это о многом говорит. И хорошо, что этим утром оншёл на меня время. Можно? Я к ней. Да, но она спит. Мы стояли у кровати, и бабушкина соседка, живая и здоровая, действительно спала на постели, укрытая легким покрывалом. Напряженная, как мне показалось, оцепеневшая. Почему она такая? Нервная структура чуть повреждена. Восстановится. Сиблинг отвечал тихо. Но Матвеевну смотрел внимательно, и мне опять померещилось, что видит он не человеческое тело, а некие внутренние процессы. Мышцы, вены, пульс, ток крови. Все в системах, таблицах и графиках. Кровать старая, спинка металлическая, округлая. Сейчас таких кроватей с пружинной сеткой и не найти. На шкафу декоративный цветок, искусственный и яркий, как аргентинский попугай. Когда она проснется... Мне нужно хорошо изучить ее память, все то, что в ней уже есть, добавить то, чего нет, вплести в воспоминания новую структуру. О падении, которое несколько дней назад случилось на улице, о вывихнутом бедре, о поездке на скорой помощи в больницу, о докторах, лечении, коридорах, палате, интерьерах. Матвеевна, проснувшись, должна будет помнить о том, где провела последние дни, помнить своих соседок, разговоры с ними, звонок сына, Ого, действительно. Ведь это важно, чтобы пробелы отсутствовали, чтобы не разболелась от вопросов без ответов голова. Всё-таки молодец, Джон. Титан в своем роде. С ней все будет в порядке, продолжил тем временем Сиблинг. Она порадуется тому, что не было перелома шейки бедренной кости, что не ударилась при падении головой и не заработала заодно сотрясение, что при пробуждении ничего не болит. Он приблизился, Убрал край покрывала и аккуратно разжал пальцы Матвеевны. Излёг из них то, о чём я слышала, но пока не видела воочию. Капсулар. Ту самую чёрную пуговицу. Какое-то время смотрел на неё с любопытством и, как мне показалось, неприязненно. Потом положил в карман куртки. Ей требуется еда, питьё? Ничего не требуется. Несколько дней подряд я буду её навещать. наблюдать за тем, как идет процесс слияния с новой памятью. Опять мелькнуло ощущение их силы и возможностей. Комиссионеров прошелестело поверх моего разума, как невесомая ткань. она точно не проснется?» «Я же сказал». Он произнес эти слова спокойно, но будто съехались между собой бетонные двери сейфа. будто поставились сверху сургучные печати, будто дело завершенное легло в архив. Если я сказал, значит так и будет. Джон есть Джон, сомневаться в нем практически так же бессмысленно, как в Дрейке». А это сложно? спросила я, разглядывая морщинистое лицо бабы Веры. Д действительно загорелая после санатория. Где же она была все это время, пока держала капсулар в пальцах. Добавлять пласт памяти. Сложно. Ваше человеческое сознание — хрупкая штука. Последнее Сиблинг произнёс, как мне показалось, с оттенком грусти. Хорошо, что она больше не висит в нигде. Хорошо, что лежит у себя дома. Пусть восстанавливается. К лобовому стеклу липли дождевые капли. Мелкие, невесомые. Не весь откуда взявшаяся туча обещала пролететь быстро. Погода чуть ветреная, облачность переменная. То солнце, то такая вот морось. Комиссионеры всюду ездили на своих машинах. Не перемещались как кайт при помощи мгновенных порталов, хотя могли бы. Почему-то использовали серые седаны. Не то привыкли к ним, не то старались не выпендриваться. А может, существовала некая третья причина, о которой я не знала. Джон курил. Мы оба сидели в салоне молча, никуда не торопились. Снаружи капало, окна открыты дым послушно, будто ему приказали, вытягивался влево, до меня даже не долетал. Я же снова смотрела на палец без кольца и боролась с желанием задать вопрос. «Нельзя». «Не стоит», — говорила себе. «Не твое дело, чужая жизнь». «Спрашивай», — негромко разрешил Сиблинг. «Ты же хочешь». «Мы с ним не друзья, но и не чужие». И очень странно сидеть в комиссионерской машине в одном из знакомых с детства дворов. Потрескавшийся асфальт, выбоины на дороге, кусты сирени, зелёные баки урн поодаль. Наших приучили-таки сортировать мусор, и пластик теперь копился в сетчатом отсеке отдельно. Молодцы. Я за своих радовалась. Если научились этому, научимся и чему-нибудь ещё. Мы не пропащие. Почему на твоём пальце нет кольца? Если разрешили. «Зачем ходить вокруг да около?» Он курил обычные сигареты. Не вычурные и даже не особенно дорогие. Белые с жёлтым фильтром, как в советских фильмах. Ответил спустя короткую паузу. Мы расстались. Я чувствовала. Я подспудно осознавала, что уже знаю ответ до того, как задала вопрос. Можно было сказать, но комиссионеры не расстаются, не отпускают. Хотя что я знала о комиссионерах на самом деле? Почему? робкий вопрос нам зачем-то нужны детали мы хотим знать, понимать для чего для того чтобы разложить информацию в своей голове, обосновать ее позволить ей быть, научиться принимать ее. Я на отторгали уровни с самого начала, а она отторгала их. это редкий диссонанс несовпадения частот. Обычно мы такое проверяем еще на входе, но конечно не в случае с тобой, или с ней. «Вы — исключение». У неё сбоило восприятие. Всё время. «Так вот почему он сказал, ваш мозг — хрупкая штука». Я молчала. Говорил он. Она испытывала очень сильный дискомфорт. Иногда у неё возникала путаница, приступы панических атак. Хотя она одержалась. В общем, она теперь дома. «Здесь?» Я смотрела на сиреневый куст. Нежно-фиолетовые цветы, если распустились, белесые в бутонах. Да, со своими родителями, которых мы нашли. С семьей. Даже с новым парнем познакомилась. Джон наблюдал за ней. не пристально наверное, издалека. Он не заменит ей... тебя. Прозвучало философски, чуть с горчинкой. Сиблинг молчал. Сигарета его тлела медленно. Иная бы уже сгорела до фильтра, но это словно чувствовала, что курить её хотят долго. «Она, — добавил он неопределённо, — станет настолько счастливой, насколько позволит себе. На уровне. Они не будут тянуть её назад. А тебя тянут назад сны». Мы посмотрели друг на друга. У него были красивые глаза, серо-зелёные. Некоторые. После пробуждения. хватит трех дней. После сработает программа затирания. Отлично сработает. Качественно. Уже сработало собственно. Она его уже не помнит. Возвращается вечерами к матери и отцу. Думает о другом. Возможно, пишет ему СМС. Чувствует себя увлеченной, стабильной. Наверное, так правильно. Нельзя держать человека там, где ему дискомфортно. даже если какая-то незнакомая будка сказала о том, что вы с неким парнем в серебристом костюме пара. Давно? Он понял без пояснений. Чуть больше месяца. Значит, Джон теперь свободен. Холостяк. Значит, так тоже бывает. Мне жаль, призналась я честно. Что я... Я секлась. Выдала себя с потрохами. Хотя он обо всем догадывался, конечно. «Не надо, не жалей», — ответил просто. «Кстати, давно хотел спросить, для чего ты это сделала?» Отнесла в будку мой отпечаток. «Любопытство». Дождь приударил сильнее. Где-то вдалеке даже громыхнуло. «Плюс еще ты тогда очень мучил ребят. Это был способ тебя отвлечь. Мы могли говорить честно и прямо. Я просто чувствовала, что могли. Находились на одной частоте». Если бы все умели задавать дыму траекторию, курильщиков шпыняли бы меньше. Я даже порадовалась, когда до меня долетел дымный микрон. Очень странно сидеть в машине с тем, кто курит, и не ощущать в воздухе ничего, кроме свежести двора и прибитой дождем пыли. А как ты это сделала? Как подкинула мне записку, не оставив следов? Смешарики. Конечно, фурии. Думаю, он думал о них тоже. Позже. Все-таки Сиблинг — мегамозг, и принижать его аналитические качества не стоило. «Извини. В любом случае. Я была причастна к тому, что случилось тогда, тому, что случилось теперь. Я не хотела. Не стоит». Он снова помолчал, и в салоне мелькнул отголосок печали. «Даже если бы я заранее предвидел подобный поворот событий, я предпочел бы пережить все это еще раз». В нашей жизни не так много эмоций, ты знаешь. Я об этом знала. Но теперь, когда в его жизни побывали эмоции, я чувствовала, что отказываться от них Джон уже не будет. Да, пусть холостяк. Но я ощущала, что в будущее он смотрит не через удушающее покрывало печали и вечной потери, а как человек, осознающий, что что-то осталось позади. А впереди нечто новое. Пусть неизвестное, пусть к нему придется сделать шаг навстречу. Теперь он знал, что случаются неприятные события, но случаются и приятные для них, для комиссионеров. Если Яна снова в Екатеринбурге, а Джон без кольца, так тому и быть. Все будет хорошо. Наверное, я все-таки оптимист. А может, тому, что в любой жизни может случиться желанный поворот, меня научил Дрейк. Сиблинг докурил. На меня он смотрел со смесью грусти и насмешки. Только не прикладывай больше к этому руку. Не буду. Вот и договорились. Все к лучшему. Всегда. Даже если иногда с этой самой точки, где пока стоят твои ноги, этого не видно. Прокатимся назад. На серебристом седане, через перегородку миров. Я всегда за.